Глава 43. После нашего разговора Глеб сразу ушел. На следующий день я видела его только рано утром на работе. В этот же вечер он позвонил мне и поставил в известность. Завтра, к восьми часам утра, я должна быть готова. За мной зайдет тетя Люба и отвезет. Куда я так и не поняла, наверное, он имел в виду ЗАГС. После нашего разговора я тут же позвонила Соне И предупредила, что уезжаю по личным делам. Как же мне хотелось ей все рассказать, но раз Глеб настаивал, что пока нельзя, я подчинилась. До меня уже начало доходить. Если он что-то запрещает, это не его блажь, а необходимость. Такая вот у него работа. Да уж, быть женой такого мужчины сложно. Он всегда будет ходить по краю пропасти. И только Богу известно, что он пережил. Когда участвовал в секретных операциях, моя задача стать его тихой гаванью, где он сможет отдыхать душой. Единственное, что меня беспокоило, так это наша с ним первая брачная ночь, как бы мне не разочаровать его. Ведь бывали случаи, когда мужчина после интимной связи терял интерес к женщине, так как она его не устраивала в этом плане. С этими тревожными мыслями я и уснула. Пока меня не разбудила мелодия будильника. Потянувшись, я поднялась с кровати, направилась к окну и резко распахнула шторы. Нежные лучи утреннего солнца коснулись моего лица, словно лаская. Я прикрыла глаза и непроизвольно улыбнулась, предвкушая предстоящие события этого чудесного дня. И тут же душа затрепетала в предвкушении. Сегодня я стану женой мужчины, О котором грезила еще девчонкой. Боже, даже не верится, что это не сон, продолжая улыбаться, отошла от окна. Сейчас 6 часов утра, пора заняться собой. Я приняла душ, подсушила феном волосы и, закрутив бегуди, принялась наносить легкий макияж. И вдруг я услышала, что кто-то открывает ключом дверь. Глеб, удивилась я и тут же, подскочив на ноги, направилась в сторону прихожей, напрочь позабыв про свой пикантный вид. Только я туда подошла, как наткнулась взглядом на незнакомую женщину, которая в этот момент ставила сумки на пол. Стоило ей разогнуться, и я вспомнила, что видела ее у Глеба в приемной. «Любовь Валерьевна, мама Кирилла», протянув мне руку, улыбаясь, слегка ошарашила меня. «Люда», все еще находясь в растерянности, протягивала в ответ ей свою руку. «Вы мама Сониного ухажера?» «Не ухажера, а жениха», — поправила она меня, слегка сморщив нос. «Уверены?» «С недоверием интересуюсь, размыкая наше рукопожатие. А то я что-то в этом сомневаюсь. Не одни вы с Глебом, тихушники», — перебивает она меня. «Сонечка и мой сынок тоже этим грешат». «Да ладно! Они тоже решили пожениться без огласки?» «Надеюсь, когда они соберутся пожениться, Глеб уже успеет разобраться с их общими врагами. Никогда не думала, что этот голубчик опередит своих друзей. Я-то думала, что Артур первым женится, а тут вон оно как обернулось. Единственное, что меня огорчает, у вас не будет пышной свадьбы, и тебе приходится скрывать от подруг...» столь радостное событие, но на данный момент это необходимо. У мальчиков сейчас непростое время. Глеб все силы бросил на защиту Артура и его невесты и, вдобавок ко всему, не хочет затмевать их праздник. «Ничего, мы с Глебом венчание пышное закатим и друзей пригласим», махнула в ответ я рукой, а у самой в душе кошки скребутся, что приходится подругам врать. «И в то же время я должна это сделать. Как бы мне это ни притило, Я знаю, за кого выхожу замуж и чем он занимается тоже, так что я готова к любым лишениям. Да и пышную свадьбу я не хочу. Это никому не нужная мишура. А насчет Лизы и ее тирана Артура мы с Глебом единодушны в этом решении. Вот и славненько. Похлопав меня по плечу, женщина тут же направилась на кухню. «Давай кофе, что ли, хлебнем?» «А то есть четырех часов на ногах». А который час, поспевая за ней, поинтересовалась? «Без пятнадцати семь». Меликом взглянув на свои часы на руке, ответила дама, зайдя в кухню. «Так что у нас времени навалом. Заодно и познакомимся нормально». Я сварила кофе и, разлив его по чашкам, подала одну из них гостье. Она отхлебнула и... м произнесла она, прикрыв от удовольствия глаза. «Деточка, никогда вкуснее кофе не пробовала». Она тут же распахнула глаза. «Кто производитель?» «Итальянский Кимбо. Это производитель не особо известный, но у этого кофе замечательный вкус без лишней горечи и кислоты. Мой папа всегда его покупал, обучил меня особой технике обжарки зерен, а ему показал этот способ итальянский бариста». Поделишься секретом, я как-никак скоро стану тебе роднёй. Каким боком? Тут же перебиваю ее, Я скоро стану мачехой твоему жениху. Со смешком отвечает. Да ладно, рассмеялась в ответ. Сам виноват. Шантажом заставил со своим отцом сотрудничать. Теперь пусть пеняет на себя. Ну и ты морально готовься, что у тебя будет свекровь, торпеда». «Я тоже советую морально подготовиться к тому, что одна из ваших снов – шпилька». «Меня это не пугает», – отмахнулась она от моего предостережения. «Главное, чтобы Глеба любила». «Не любила бы, замуж за него не пошла». «Слушай», – прижала на руку груди, – «удовлетвори мое любопытство. Как вы с ним познакомились, а?» «Ну, я и рассказала все как на духу» обходя интимные подробности. «Вот это он отжег. Никогда не думала, что Глебушка, как варвар, свою любимую через плечо и в пещерку». Рассмеялась она в голос. «Он меня в свою пещерку-то обманом заманил. А насчет «любимую» так он ни разу мне не признавался в любви. С грустью призналась в том, что меня съедала изнутри». «Да ему время». Женщина встала, подошла ко мне и, положив мне руку на плечо, Поглаживая его, начала успокаивать. «Он любит тебя. Даже не сомневайся. Его поступки говорят об этом. Выкинь глупые мысли из головы и думай только о том, как вы проведете шикарно эти дни». После ее слов я еще больше пригорюнилась. и боялась предстоящей ночи, и вновь вчерашние тревоги вернулись, омрачая прекрасное событие в моей жизни. «Эй, девочка моя!» что стряслось. Тряся меня за плечо, взволнованно интересуется она. Я посмотрела на встревоженную женщину и решила поделиться своими тревогами. Как ни крути, а она заинтересована в нашем счастливом союзе. Я боюсь что-то сделать не так в нашу первую брачную ночь. Ты хочешь сказать, что Глеб не тронул тебя? Все еще не веря в услышанное, интересуется женщина. И я махнула головой. «Ну, он и кремень», — хохотнула она. «Это одна из его черт, что меня покорила». «Сказал? Сделал». «И не говори. Упрям, как его отец. А насчет своих страхов они не стоят и выеденного яйца. Глеб, мужчина опытный, доверься ему, растворись в его ласках, будь искренней в своих чувствах». «И все. Ну и пощекаче ему нервишки немного». Пусть помучается избыточным слюноотделением, смотря на тебя. Это поможет тебе почувствовать себя уверенной. И ты поймешь, что он до умопомрачения хочет тебя. Пока он будет сгорать от страсти, теряя остатки самообладания, ты успеешь освоиться, а там природа подскажет, что делать. Точно, что я как мямля, нюни распустила. У меня и пеньюар уже поглажен. Соскакивая со стула, рванула в комнату, где я провела первую ночь в этой квартире. Там висели платья и шикарный пеньюар. «Вон, зацените», – показала я рукой. «Ничего так», – протянула женщина, выходя из-за моей спины. Я выдохнула. «Но не пойдет. Что не так?» – взволнованно интересуюсь. Подобным его бывшая любовница пыталась охмурить. «Откуда вы знаете об этом?» «Так я всех этих прохиндеек знала в лицо, и их козни частенько пресекала на корню. А с этой я как-то столкнулась в магазине и видела, что она покупает такой же». «Черт!» Чуть ли не сплевывая, произнесла я и рванула к шкафу. Покопавшись в вещах, нашла еще один соблазнительный комплект, а этот, показывая его женщине, интересуюсь с надеждой, что одобрит. «Нет, этот, как бы мягче сказать...» — замялась она. «Вульгарный — Вульгарный? Тяжко вздохнув, озвучила ее мысли. — Вот я ворона! — всплеснула она руками. — Стой тут! Я мигом. И не смей расстраиваться! — погрозила она пальцем. Не успела я что-то ответить, она уже вернулась со своими сумками. Покопавшись в одной из них, достала из тонкого кружева безумно красивую сорочку и шелковый пенюар со вставками из такого же кружева, что и на сорочке. «Ну-ка, прикинь орудие соблазнения». «Не поняла». Беря в руки комплект, растерянно произношу. «А что тут непонятного?» Пожала она плечами. «Глебушка вчера утром поведал нам с отцом, куда тебя отвезти собрался. Но я в обед и метнулась по магазинам, чтобы тебя подстраховать. Даю сто процентов, что он не сказал, что из одежды с собой взять». От услышанного... Я слегка опешила, ведь она права. Он ни словом не обмолвился, что с собой брать. «Вот гад!» — в сердцах воскликнула. «Что? Уже передумала замуж за него идти?» «Ну уж нет. Если не я, то кто спасет женщину от такого прохиндея?» «И то верно», — хотнула она. «Давай надевай орудие особо точного поражения». Я растерянно посмотрела на женщину. «Да не смотри так». Все купленные мною вещи постираны и утром поглажены. Я же не просто так, с четырех часов на ногах. «Вы серьезно? Утром встали из-за меня?» «Ты в женскую солидарность веришь?» «Еще как. Вот и я тоже. Может, он и сам позаботился о твоей одежде, но лучше перестраховаться. Тем более, мне же нужно как-то контакт налаживать со своей невесткой». «Ваша прямолинейность...» «Меня, знаете ли, слегка настораживает и в то же время подкупает. Не часто встретишь людей, которые не боятся говорить то, что думают. Предпочитаю наши отношения построить на доверии, иначе ты никогда не обратишься ко мне в случае необходимости. А с таким, как Глеб, такое неизбежно. Я, зная его хорошо, всегда могу подсказать, как дальше действовать». Вы намекаете «Что я могу всегда к вам обратиться за советом?» «Не намекаю, а говорю прямо. Можешь не только за советом обращаться. Просто поболтать я буду только рада. А еще мне, возможно, понадобится твоя помощь. И если вы хотите, чтобы я доносила на Соню, то зря рассчитываете на мою помощь». Тут же взвелась я. «Я бы никогда такого не попросила. Соня для меня как дочь» а насчет помощи, то она может понадобиться только в крайнем случае. «Любовь, Валерьевна, говорите прямо, что случилось? Почему ей может понадобиться помощь?» Начала я напирать на женщину, но она молча смотрела на меня, и в ее глазах затаилась боль. Я тут же вспомнила, что мы собирались обменяться прошлыми бедами в тот день, когда познакомились со своими мужчинами. «Дело в прошлом?» «Отчасти». Единственное могу сказать, то, что ей предстоит узнать, будет ударом. А конкретнее, это я скажу только ей лично, когда придет время, а от тебя прошу только дружеской поддержки. По ее упрямому взгляду поняла, хоть рви ее на куски, не расскажет. Извините за вспышку гнева, я была не права. Спасибо, милая, и извини, что омрачила твой праздник. «Не за что извиняться. Со своей стороны обещаю, что в этом случае можете рассчитывать на мою поддержку». «Договорились. А сейчас давай займемся более насущными проблемами. Уже 7 часов. Времени не так много. Уверены, что она мне подойдет. Смотря на роскошную вещь, нерешительно интересуюсь. У меня глаз-алмаз. Я еще в приемной сняла визуально твои параметры». Вначале я смутилась, а потом решила «Нечего тут из себя скромницу строить». Прикрывшись немного дверью шкафа, быстро переоделась и вышла из своего укрытия. Женщина медленно провела по мне придирчивым взглядом. «Шикарно на тебе смотрится», — подняла она большой палец кверху, но тут же выдала. «Но «Ну, не пойдет. Порвет к чертям собачьим. Даже соблазнительную позу принять не успеешь». «Серьезно?» – не поверила я и, подойдя к зеркалу, принялась рассматривать свое отражение. «Действительно, ваш подарок шикарный. Портить не хочу. Тогда возникает вопрос, как быть?» «Ты до моего прихода что делала?» «Макияж?» – ответила, еще не поняв, куда она клонит. «Вот и займись этим. А я пока извилинами поскреплю, разбирая свою сумку, глядишь, и умная мысль посетит за делом». Я лишь пожала плечами и направилась в нашу с Глебом спальню. В голове у меня то и дело всплывали тревожные мысли из-за разговора с Любовью Валерьевной. Я только сейчас поняла, что никогда не задумывалась, почему Соня избегает разговоров о прошлом. Что же с ней случилось? Черт, чувствую себя эгоисткой. Ладно, самоедством заниматься – пустая трата времени. Решено. После нашей свадьбы с Глебом – «Предложу девчонкам устроить вечер плохих воспоминаний. Там и узнаю, что за демоны терзают мою подругу. И уже тогда смогу придумать, как помочь нашему лучику. А сейчас я откину все тревожные мысли и буду думать только о нашей с ним свадьбе. Он не заслужил мою кислую мину». Только я закончила макияж, в комнату зашла мама Кира, показывая на часы. Намек поняла и побежала переодеваться – Надела красивое нижнее белье и посмотрела на пояс с чулками. Только потянулась за ними, как... «Не советую. Спаришься. Да и Глеба этими штуками не удивишь. Даю сто процентов, что эта экипировка его уже порядком достала. Будь естественной. Он оценит». В ее словах была истина. «Хватит романных шаблонов». Надела платье нежно-кремового цвета и элегантного покроя строго по фигуре. Стою, жду оценки критика. Она внимательно смотрит на мой свадебный наряд и убивает меня вердиктом. «Ничего не скажу, элегантное платье, но для этого случая не пойдет». «Любовь Валерьевна», – взорвалась я, – «у меня времени не было по свадебным салонам ездить. Тем более наше бракосочетание должно пройти инкогнито. В таких обстоятельствах я не могу одеться, так как подобает невесте». Тебе не обязательно по салонам бегать, когда есть тетя Люба. Вот как чувствовала, что этот мужлан лишит тебя роскошного платья. Ничего подобного. Этот, как вы выражаетесь, мужлан заказал мне шикарное свадебное платье из новой коллекции в Париже. И наша скоропалительная свадьба сугубо моя инициатива. За это хвалю. А вот что нервничаешь, порицаю. Ты должна запомнить что у тети Любы все схвачено, и нюх у нее, как у собаки. Заскакиваю в первый салон, и опа! Узнаю, что вы с Глебушкой позавчера заказали платье. Ну, я и проявила инициативу. Позвонила кое-кому, и в 9 часов вечера мне его уже доставили вместе с туфлями. Кстати, твой пеньюар тоже из той же коллекции. Я и Соня заказала, потом покажу фотку. «Да ладно!» – не поверила. «Завязывай удивляться, нам уже пора. Пойдем по-быстрому. Посмотришь вещички, что я прикупила, и в путь». «А как же прическа? Я же еще не совсем готова. В самолете все сделаем и платье наденем». «В каком самолете? Куда мы полетим?» Ухватила ее за руку, останавливая. «В самолете Глеба. А вот куда? Мне неведомо. Главное, что он пытается сделать тебе сюрприз» а мог бы по-быстрому расписаться и в койку. «Все равно койки не избежать». Усмехнувшись, парировала, и мы направились в комнату, где были вещи. Когда я увидела их, удивилась, что все в спортивном стиле. «Говорите, что не ведаете, куда он меня собрался вести, или у вас дар предвидения?» Показывая глазами на вещи, подколола ее. «Скорее догадываюсь. Ну что стоишь?» «Выбирай вещички, шпилька ты моя ненакладная». То, что она прикупила, меня устроило. Ко всему этому я еще захватила пару своих туник и чертовски сексуальный купальник. Увидев его, Любовь Валерьевна смешно сморщив нос, выдала «Зря берешь, все равно долго в нем не проходишь». В ответ я фыркнула и засунула его в сумку. По дороге в аэропорт она поделилась своей идеей насчет соблазнения Глеба. Я впала в ступор после услышанного, а когда он прошел, пришла к выводу, что, собственно, план неплох. Все еще размышляя, как мне это провернуть, я зашла в самолет моего будущего мужа и охнула. Там все было в цветах, аромат дурманил, мое сердце затрепетало от восторга. «Все еще думаешь, что он тебя не любит?» вернул меня в реальность голос тети Любы. «И все-таки он романтик», не скрывая улыбки, подметила, садясь в кресло. «Когда мужчина женщину любит, он готов на многое, даже стать романтиком». Занимая кресло напротив, вставила свои пять копеек «Будущая свекровь». Мы с ней поболтали около часа. Любовь Валерьевна предупредила, что о свадьбе никто не знает. И если мы встретимся с кем-то из подруг или друзей впервые, нужно делать вид, что первый раз видим друг друга. Я посетовала, что это неправильно. Девчонки заслуживают знать правду. Осадила и тут же успокоила, убедив, что они все поймут, и это продлится не так уж и долго. Прошло еще полчаса, и мы стали наводить марафет. Я переоделась, и Любовь Валерьевна занялась моими волосами. Когда она закончила, я повторно ахнула, увидев ее старания. Прическа казалась воздушной, а нежные цветы между прядей добавляли ей романтический настрой. «Где вы так научились делать свадебные прически?» «Училась так, для разнообразия», отмахнулась она и тут же полезла в свою сумку, достала оттуда футляр для украшений. «Это последний штрих. Я, когда увидела в каталоге твое платье, сразу поняла, что они созданы для тебя». любой Валерьевна», «Зачем вы на меня тратитесь? Вы уже и так меня задарили. Подарите Соне, но никак не мне, это неправильно». «Не переживай, для нее тоже есть особый подарок. А это пусть будет память обо мне». С одной стороны, я не привыкла к таким подаркам, но обидеть ее не смогла. И приняла подарок. В футляре были шикарные серьги с бриллиантами и браслет. «С меня ответный ход». Надевая подарок, дала понять, что так просто принимать, такое не буду. Договорились. Когда самолет приземлился, меня начало потряхивать от волнения. Любовь Валерьевна, видя мой мандраж, лишь улыбнулась. «Красавица, поздно бояться, мы уже на месте». Я прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Вот чего я разволновалась. Все же нормально, я сама этого хотела. Тряхнув головой, избавляясь от остатков паники, встала. Подошла к зеркалу, окинула себя придирчивым взглядом. «Шикарно выгляжу». Услышала, что открыли дверь, прозвучал до боли знакомый голос. Сердце пропустило удар. И я замерла, не в силах пошевелиться.